Глава 23. Увидеть Христа в другом человеке. Признав, что ситуация, сложившаяся между вами и другим человеком, представляет собой возможность исцелиться, нужно сосредоточиться на текущем моменте. Чтобы сконцентрировать свою энергию на настоящем, внимательно вглядитесь в человека, увидьте в нем Христа. В данном случае слово «Христос» означает божественную часть этого человека, которая едина с вами и Богом. Увидев в человеке Христа, вы соединяетесь с Ним, и тогда видите Христа и в себе тоже. По-настоящему, воссоединяясь с другим человеком, мы тем самым выходим за пределы эго. Мы отказываемся от собственных проекций и видим в человеке Дитя Божье, совершенное во всех отношениях. Это... Сущность радикального прощения. Упражнение по позитивному отражению. Это упражнение оказывает огромное воздействие на человека, который его выполняет. Вначале вам предлагают увидеть что-то прекрасное в другом человеке, а затем заявить, что это же качество присуще и вам. Таким образом, человек воссоединяется со своей истинной сущностью, внутренним Христом и может увидеть, какой он есть на самом деле. Обычно это упражнение практикуют в группе, но можно и вдвоем. Человек А говорит человеку Б, «Я вижу в тебе прекрасные и удивительные качества, перечислить качества, и они отражаются во мне». Человек Б выслушивает и благодарит, а затем А и Б меняются ролями.